Эрик Шпайер. Дневник. 26 декабря 1942 года. Рождество. Закрываю глаза и вижу дом. Бароны Шпайры обеднели, но матушка старалась сохранить традиции. Наряжала елку, прятала подарки. Открываю глаза. Снег. Злой ветер и глазастые русские снайперы где-то там за белым снегом. Вчера один такой снял нашего офицера, стоящего рядом со мной. Брызги крови на моем лице и его удивленные глаза, спрашивающие меня. И это все. Все. Так начиналось утро. А потом было настоящее событие. Я принял ванну. Настоящую ванну. Горячую, с пеной. И надел чистое исподнее. Боже, какое это было блаженство. Вечером устроили пир, тушеный гусь, солдаты раздобыли в окрестных деревнях, красное вино из запасов пройдохи Майнца и пудинг. А еще там была белая скатерть и фарфоровые тарелки. Увы, долго сидеть в такой чудесной обстановке и компании не удалось. Русские нехристи, не делая скидку на праздник, атаковали боевую группу. Пришлось срочно вернуться в расположение. 28 декабря 1942 года. Похоже, что русские сменили людей. Эти новые либо свежая кровь, либо лучше стреляют, либо у них больше снайперов. Вчера за день три солдата и один офицер попали под прицел. Сами виноваты. Слишком высоко поднимались над траншеей. Я не знаю, как мы будем противостоять русским. Не знаю. Расстроен, подавлен, взбешен. Солдаты вымотаны и смотреть на них страшно. Они опухают от мороза. Ноги раздуваются, лица деформированы. У некоторых на щеках волдыри. 31 декабря 1942 года. Написать письмо Санта-Клаусу. Почему бы и нет? Мы входим в 1943 год в состоянии мировой войны. Быстрого завоевания не получилось. Предстоит гигантская работа. Но можно без меня. Я наелся войны досыта. Отец хочет видеть сына героем. А я хочу домой. А еще богатую невесту. И можно даже без длинной родословной. Или хотя бы пусть меня переведут в тыл. Подальше от линии фронта.